Глава 9. Черпаем мудрость из гнева и сожаления. Я готова испытать чувства, которые так долго подавляла. Много сильных эмоций проявляется, когда дочери начинают писать своим матерям, раскладывая по полочкам факты и чувства прошлого. В процессе написания приходит множество важных озарений. Некоторые психотерапевты считают, что озарение это главное, и после внезапного о положительные сдвиги и облегчения происходят быстрее и легче однако, к сожалению, всё не так просто правда в том, что для избавления от призраков прошлого приходится перемещаться по труднопроходимые территории эмоций многие дочери бывают охвачены смешанными чувствами сожаления и гнева узнавая правду о женщине, выростившей их Одна из этих эмоций, как правило, всю жизнь является их верным компаньоном. У некоторых женщин докторская степень по грусти, и они уже давно живут в глубокой печали, возникшей как следствие несостоятельной материнской опеки. Они часто признаются мне, что боль от отсутствия любви женщины, которая следовала заботиться и защищать их, была такой сильной во время работы над письмом, что они пролили немало слёз. Другие же наполняются гневом, даже яростью, вспоминая о том, как несправедливо к ним относились и сколько радости и уверенности у них украли в юности просто потому, что мать была всецело занята собой. Я обычно объясняю женщинам из обоих лагерей, что хотя эти эмоции кажутся очень разными, гнев и сожаление две стороны одной медали, и одна из них всегда скрывает другую. Для исцеления требуется Невероятная энергия обеих эмоций, причём в равном количестве. Дочери, желающие создать жизнь, основанную на собственных потребностях, а не нужд других матери, потребуется объединить пламя гнева и уязвимость сожаления в новый сплав выдержки и силы. В этой главе вы увидите, как я работаю с клиентками, чтобы этого добиться. Получить полный доступ к этим эмоциям можно, выполнив одно важное требование. Необходимо нейтрализовать чувство вины и стыда, возращённые нелюбящими матерями в своих дочерях, которые так долго считали себя ответственными за то, что с ними плохо обращались. Я покажу, как мы снимаем с них ношу чужой вины и сбрасываем все убеждения, поддерживающие её. Если чувствуете в себе силы сделать всё самостоятельно, то помните, хотя гнев и сожаление очень сильные эмоции, Ситуацию контролируете вы. Прорабатывайте предложенные техники и упражнения в своём темпе и всегда делайте паузу, если чувствуете себя не очень хорошо. У вас достаточно времени на оттачивание новых навыков. Гнев, прячущийся за сожалением. Элисон пришла ко мне, когда в очередной раз влюбилась в проблемного мужчину, который воспользовался её склонностью к спасению людей. Мы установили, что эта склонность выработалась у неё за долгие годы заботы о семье вследствие обмена ролями с депрессивной матерью. Вы познакомились с Элисон в главе о матерях, нуждающихся в заботе. В письме к матери она подробно описала, как от неё требовалось заниматься домашними делами с малолетства и как мать во всём полагалась на неё. Она также указала, какую цену ей пришлось заплатить за то, чтобы удержать семью от распада. и заглушить свои чувства. Закончив чтение своего письма, она заплакала. "Я так устала вспоминать, сколько всего мне пришлось взять на себя ещё ребёнком", сказала она. "Это было слишком много для маленькой девочки". "Знаю, Элисон", ответила я ей, пока она вытирала слёзы. "Вам есть о чём погоревать?" Мы посидели немного в тишине, и я попросил её поразмышлять о том, какие ещё чувства вызывает у неё только что прочтённое письмо. Элисон. Да вроде больше никаких. Совсем никаких. Я только очень устала и мне грустно. Хочется схватить ту маленькую девочку, которой я была, и спасти её, чтобы в кои-то веки ей не пришлось ни о ком заботиться. Сьюзен. Думаю, ей стало бы легче. В ваших письме она была расстроена от того, что ей приходится так много делать. Давайте ещё раз посмотрим на ту часть, где вы это описываете. Вот как я относилась к этому тогда. Там указано много разных чувств. Элисон, просматривая записи: Больше, чем я могла подумать. Я была одинока, грустила, иногда я сильно злилась на мать, даже ненавидела её и чувствовала вину за это. И когда мне пришлось отказаться от кружков, чтобы заниматься домом, я тоже была очень рассержена. Я всегда удивляюсь, насколько точно дочери описывают свои эмоции в этой части письма и сколько подавленных чувств вдруг проявляется. Эти письма часто рисуют карту внутреннего мира взрослой дочери. "Я думаю, многие из перечисленных чувств всё ещё находятся внутри вас", сказала я. "Они не могут просто взять и исчезнуть". Вы высвободите много энергии, если ещё раз взглянете на эти эмоции и отпустите их. Я спросила её, что по её мнению может произойти, если она позволит себе рассердиться. И она ответила так, как я уже много раз слышала. Элисон. Не знаю. Я, наверное, совсем слечу с катушек. Скорее всего, я буду выглядеть чудовищем и потеряю чувство собственного достоинства. Я боюсь, что не смогу остановиться, если начну. И всю оставшуюся жизнь буду злой и, конечно, стану стервой, потому что никто не любит злых женщин. Многие женщины ошибочно думают, что гнев опасная и неконтролируемая сила. Но как красная лампочка на приборной доске автомобиля, она показывает, что-то не так и нужно что-то менять. Она вспыхивает, когда вас оскорбляют или используют, когда не удовлетворяются ваши потребности или когда кто-то наступает на ваши права и достоинство. Здоровая реакция на гнев остановиться и спросить себя, что произошло, что не так, что нужно изменить. Однако такие дочери, как Элисон, привыкли притворяться, что их гнева не существует. Эмоционально это похоже на то, как если бы мы заклеили предупреждающий индикатор кусочком ленты, чтобы избежать неприятных ощущений при взгляде на него. Наше эмоциональное я остаётся без внимания, и такие важные части нашей жизни, как личностные границы и самоуважение, разрушаются. Если вы подавляете гнев, как это делала Элисон, то вам скорее всего знакомы последствия. Ваши потребности не удовлетворяются, Ваши права и достоинство игнорируются. Вы можете направить гнев внутрь, и он преобразится в признаки болезни или депрессию. Вы можете заниматься самолечением с помощью еды, наркотиков, секса или алкоголя. Вы можете полностью покориться судьбе и сделать гнев агрессивной частью вашей личности, превратившись в вечно страдающего и злопамятного мученика дома или на работе. Для Элисон Настало время бросить вызов своей боязни сильных эмоций и перенаправить гнев, которого она так страшилась, из головы и тела туда, где он послужит своему предназначению. Я поставила перед ней пустой стул и попросила её представить, что на нём сидит её мать. Сьюзен, закройте глаза и представьте мать в состоянии полной беспомощности, но продолжающую требовать и настаивать. Нарисуйте в своём воображении женщину, чьё оскорбительное и нелюбящее поведение вы описали в письме. Вы в безопасности. Сейчас можно, вместо того, чтобы прятать гнев, дать ему голос. Начинайте предложение так: "Как ты смеешь?", а затем указывайте, что конкретно она сделала такого, чем искаверкала ваше детство. Пусть это скажет слабый ребёнок, которым вы были, и разочарованный взрослый, которым вы стали. Пусть они выскажутся. Элисон пробуют. Как ты смеешь заставлять маленькую девочку заботиться о целой семье? Как ты смеешь думать, что нормально просить маленького ребёнка готовить, убирать, заботиться о братьях и сёстрах и посвятить тебе всё своё детство? Её голос набирал силу. Я сказала, что у неё хорошо получается и попросила продолжать. Элисон «Как ты смеешь втягивать меня в больную и извращенную игру с моим отцом? Как ты смеешь делать из меня своего адвоката? Я должна была сохранить мир в доме, а потом ты пускала меня в расход, как только мирилась с ним». Она говорила все громче. «Как ты смеешь отнимать у меня счастье? Как ты смеешь заражать меня потребностью делать тебя счастливой, даже когда я знаю, что это невозможно?» Как ты смеешь заставлять меня думать, что я неудачница, потому что я не смогла устроить твою жизнь? Это не моя задача. Ты должна была помогать мне. Как ты смеешь сделать из меня угодницу для мужчин, которые не могут сами о себе позаботиться? Да как ты смеешь? Она прервала чтение и удивлённо посмотрела на меня. А я спросила, как она себя чувствует. Элисон, не как жертва, Я на самом деле чувствую себя сильнее. Гнев Эллисон подарил ей ясность и уверенность. Я видела, как она набиралась силу с каждым, как ты смеешь, позволив гневу стать неотъемлемой своей частью. Теперь она использовала его, чтобы выплеснуть годы боли и отчаяния и наконец смело смотрела ему в лицо, не подавляла, стараясь его избежать. "Держись этого чувства", сказала я ей. В вашем гневе содержится энергия, и выпустив её на свободу, вы вдобавок получили уверенность в том, что для вас плохо и с чем больше нет необходимости мириться. Обратите внимание, что мир не рушится, если вы выражаете свой гнев, даже когда переходите на крик. Почувствуйте накал своей эмоции, найдите удобный и безопасный для вас способ его выпустить. Как только вы это сделаете, вы почувствуете облегчение. Оно приходит, когда вы говорите то, что давно заглушали в себе, но всегда хотели сказать. Вы сбрасываете тяжелую ношу, и это, в конце концов, облегчит вашу жизнь. Когда дочери проявляют гнев, но прислушиваются к его ценным подсказкам, они получают доступ к важному элементу в своей системе управления эмоциями. Распутать гнев, чтобы найти сожаление. Саманта с виду казалась полной противоположностью Элисон. Она активно выражала ярость по отношению к своей садистской и контролирующей матери и при чтении письма почти кричала, дойдя до последних слов, где обещала родительнице: "Я буду делать всё по-своему, нравится тебе это или нет". "Не могу передать, как хорошо наконец дать ей отпор, даже если это только в письме", призналась она, закончив читать. С тех пор, как я написала эти слова, я всё смотрела и смотрела на них и думаю, они действительно помогут мне изменить наши отношения раз и навсегда. Я сказала ей, что уверена, так и будет. Рассказывая свою правду, она по-настоящему разглядела и прочувствовала свою силу, и она уже не была той четырёхлетней девочкой. Я обратила внимание на унижение и боль той малышки, которую вы описываете в письме, сказала я. Куда делись эти чувства? Как думаете, что случилось с той маленькой девочкой? Саманта. Не знаю. Думаю, она выросла и стала мной. Я сказала Саманте, что повзрослев, она всё ещё скрывала в себе море эмоций, которые так и не смогла перерасти. Долгие годы унижений и боли не исчезают просто так. Обиженный ребёнок это энергия, до сих пор живущая в дочерях, и этот ребёнок боится, что ему снова сделают больно. А вспышки гнева на работе и взрывной характер на это намекали, и я сообщил ей об этом. Обычно гневом люди ограждают себя от глубокого чувства уязвимости. «Кое-что в вашем письме привлекло мое внимание», — сказала я ей. «Вы сказали своей матери, как будто нас связывает невидимая нить, не дающая мне жить собственной жизнью. Ваши старые чувства и являются этой нитью». Они заставляют вас причинять себе вред и вырываются наружу, когда вы меньше всего этого ожидаете. Самант: Что мне с этим делать? Сьюзен: Давайте сначала немного успокоим боль маленькой девочки внутри. Она должна знать, что она в безопасности и никто больше не причинит ей вреда. Когда она почувствует себя в безопасности, вы тоже почувствуете себя в безопасности. Представьте, что эта маленькая девочка сидит у вас на коленях. Представьте, что обнимаете её. Ей больно, ей очень нужна ваша поддержка. Скажите ей то, что хотели бы услышать сами, когда мать била вас по лицу или оскорбляла. Начните со слов: "Дорогая, мне жаль, что с тобой плохо обращались". Саманта: "Дорогая, мне жаль, что с тобой плохо обращались. Мне жаль, что мама обижала тебя". Саманта замолчала и посмотрела на меня. Очень сложно. Я не знаю, что сказать. Так странно. Я сказала Саманте, что её состояние понятно. Она так долго ограждала себя от этих чувств, которые делали её слабой и уязвимой. Теперь, когда её стены рушились, она чувствовала себя выставленной на показ. Я предложила ей продолжить и подумать, что бы она сказала, если бы удочерила маленькую девочку, с которой плохо обращались. Я немного ей подсказала, Сиузен. Ты замечательная и милая девочка и не сделала ничего плохого. Саманта. Да, так хорошо. Ты замечательная и милая девочка и не сделала ничего плохого. Знаю, что я о тебе позабочусь. Я никому не позволю сделать тебе больно, напугать тебя или жестоко наказать тебя ни за что. Ты в безопасности. Теперь у тебя хорошая мама. Ты можешь стать просто маленькой девочкой и перестать бояться. Она опять замолчала и посмотрела на меня. Почему моя мама не смогла сказать такого мне, Сьюзен? Почему она не могла полюбить меня такой? Я думаю, она вообще никогда меня не любила. Она не могла любить меня и поступать так со мной. Так не ведут себя любящие люди. Её глаза наполнились слезами. Сьюзен, боюсь, что это правда. «Исходя из того, что вы мне рассказали», — сказала я. «Любовь не может внушать страх, растерянность и одиночество. Она не наказывает просто так и не ругает маленькую девочку за то, что та ведет себя как ребенок, которым и является. Вы правы, Саманта. То, что вы описали, — не любовь. Саманта сквозь слезы. Вы сказали, что я должна утешить свою маленькую девочку, Сьюзан, но я понятия не имею, что говорить». Я испытываю глубокую печаль и чувствую себя покинутой. Не уверена, что смогу продолжать. Сёзон. Саманта, знаю, как это больно. Осознание факта, что ваша мать не любила вас, одно из самых тяжёлых открытий, которое вы можете когда-либо сделать. Вы заслуживали того, чтобы о вас заботились, но ваша мать была несчастливой и психически нездоровой женщиной, вымещавшей свои неудачи на вас. Вы в этом не виноваты. и маленькая Саманта не была виновата в этом. Она была невинной. Ничто из того, что вы могли бы сделать, не заставило бы вашу мать любить вас больше. Она этого не умела, и мы не знаем почему. Но мы можем быть уверены только в одном. Вы здесь ни при чем. Вы в этом не виноваты. Я хочу, чтобы вы мне сами это сказали, Саманта. В этом не было моей вины. Саманта, очень тихо. В этом не было моей вины. Я взяла её руку и держала, пока она плакала. Скажите это снова и громче, попросила я. Саманта, увереннее, в этом не было моей вины. Сьюзен, громче, заставьте меня поверить вам. Саманта во всё горло: "В этом не было моей вины". Она глубоко вздохнула и посмотрела на меня. "Сьюзен, в этом действительно не было моей вины. Не ваша вина. Я сама во всём виновата. Распространённая ложь дочерей, которую им следует опровергнуть, если они хотят исправить собственную жизнь. Это убеждение отягощает их чувством вины и ответственности за то, что с ними плохо обращались и матери их не любили. Копая глубже, мы обнаружим мощный источник стыда, чувство, говорящее: должно быть, со мной что-то не так, иначе этого бы не случилось. На протяжении всей жизни дочери подвергаются программированию, для которого по переменные используются пощёчины, вздохи, критика, упрёки, крики. В результате в сознании дочерей укореняется вера в то, что они несут ответственность за предпочтения, чувства и поведение матери по отношению к себе. Эта вера и является той силой, которая удерживает без каких-либо изменений Сложившееся неправильное отношение между матерью и дочерью. Пока дочки чувствуют вину и стыд за то, что стали причиной нелюбящего поведения матери, они не способны бросить родительницам вызов, отстоять собственные права или полностью прочувствовать гнев и сожаление из-за того, что с ними случилось. Они продолжают соглашаться с ложью, будто они плохие и эгоистичные. не правы или ущербны, отследовательно не имеют права чувствовать то, что чувствуют, или делать то, что считают правильным для себя, невзирая на потребности матери. Я сама во всём виновата. Большая ложь, допускающая и другие лживые утверждения, которые говорят не любящие матери ради собственной выгоды, из которыми борются мои клиентки с помощью упражнения Правда и ложь. Борьба с этой большой ложью до тех пор, пока она не ослабит свою хватку, приносит дочерям свободу, чувство любви к себе и принятия себя, то, чего так часто не хватало им в жизни. Мощный заряд энергии содержится в словах Саманты: "Моя мать не могла любить меня, и в этом не было моей вины". Многократное повторение этой фразы, пока она не прозвучала убедительно, стало огромным шагом на пути к освобождению для многих моих клиенток. Несмотря на простоту действия, произнесение правды вслух помогает ей поселиться глубоко внутри. Я предложила Саманте сделать следующий шаг и сказать маленькой девочке, сидящей на её коленях, за что она не была в ответе. Это поможет исцелить и успокоить её, добавила я, а также повлиять на освобождение маленькой Саманты от непосильной ноши чувств вины и стыда, отягощающих всю её жизнь. Саманта. Хорошо. Дорогая, я знаю, что мама всегда говорила, будто ты плохая и заслуживаешь того, чтобы тебя били, наказывали и ругали. Она говорила, что ты сама была в этом виновата. Но она была не права. Ты была замечательной, умной маленькой девочкой и не несла ответственности за её шлепки и удары. Ты ничем не заслужила того, чтобы у тебя выбили зуб. Не на тебе лежит ответственность за то, что тебя не пустили на чемпионат по баскетболу. Ты не сделала ничего, чтобы заслужить такое. Ты не виновата в её жестокости. Ты не виновата в том, что она помешалась на твоей учёбе и оценках. Ты была умной девочкой. Ты не заслужила, чтобы с тобой обращались так, как будто ты ленива и глупа. Ты не виновата в мамином сумасшествии. Это всё её вина. Это не имело никакого отношения к тебе. Когда дочь представляет себя ребёнком и вспоминает все тяготы и нелюбящее поведение, с которыми ей пришлось столкнуться, становится намного проще принять правду. Ребёнок ни в чём не виноват, и женщине, которой она стала, тоже не за что себя винить. причина насилия, плохого обращения, смены ролей и давления полностью заключалась в ее матери и не имела никакого отношения к ней. Когда правда проникает внутрь, как это постепенно происходило с Самантой, на поверхность могут выйти сильные эмоции. Я спросила у Саманты, как она себя чувствует. «Саманта, я в бешенстве и в ярости, но главным образом в невероятной и ужасной печали». Нет, даже более чем в печали. Такое чувство, что кто-то умер. Сейчас Саманта плакала и скорбела. И эта скорбь привела к ее глубокому принятию правды, оказавшейся теперь такой очевидной. Она больше не могла назвать нелюбящие отношения к ней матери любовью. Она не была в ответе за ужасное обращение с ней. А вот ее мать была. Мир перевернулся. Каждый, кто доходит до этого этапа, должен оплакать все то, чего был лишен. Большинство дочек, мамаш, не способных любить, были лишены детства, потому что их матери не позволили насладиться им. Я перечислила Саманте ее утраты. Вы потеряли право на игры и глупости. Вам не удалось побыть беззаботным ребенком. Было ли вам 4, 14 или ближе к 40, вы тащили взрослую ношу с самого детства. Вам не удалось познать предсказуемости, постоянства заботы, от которых зависит внутреннее чувство безопасности. У вас почти не было возможности почувствовать свободу и доверие. Вы страстно желали, чтобы ваши достижения были оценены, но мать скрывала от вас правду. Вы уникальный и замечательный человек, чья задача в жизни состоит в том, чтобы быть собой. На полусознательном уровне вы прятали это знание внутри вас, добавила я. И вот наконец оно перед вами, чтобы вы его приняли и умом, и сердцем. Сдержанная и осторожная Саманта изолировала себя не только от других людей, но и от собственных тёплых и любящих чувств. Я убедила её в том, что они у неё есть. испрятано за её болью. Оставьте в прошлом миф о хорошей матери. Нервы Саманты были оголены, и я предложила ей сделать упражнения для их успокоения и усмирения эмоций. Этим упражнениям были символические похороны мечты, которая вынуждала её и других дочерей, лишённых материнской заботы, стремиться к любви матери, всегда находившейся за пределами досягаемости. «Хотите попробовать?» — спросила я. Саманта с легкой улыбкой. «Да, хуже уже не будет, это точно. Я так далеко зашла. Давайте попробуем». Я сходила за высохшими цветами, которые я держу в кабинете как раз для таких случаев, и положила их на журнальный столик. «Представьте, что стол — это гроб», — сказала я. Она вздрогнула от слова «гроб», и я уверила ее, что это все символически — Теперь хорошенько представьте, что гроб опускают в яму. Сейчас мы хороним мечту о хорошей матери, и, стоя над гробом, я начну траурную речь, а вы сможете добавить от себя. Саманта, хорошо. Чтобы немного ее раскачать, я начала. Мы собрались здесь, чтобы придать земле мечту о хорошей матери. Мне это не было предназначено судьбой. Мечта не сбылась, и, я знаю, никогда не сбудется. И это не была моя вина. Саманта. Я сделала всё, что было в моих силах, чтобы она полюбила меня, но это не помогло. Я больше не хочу биться головой о стену, пытаясь заслужить её любовь, продолжила я. Саманта. Я больше не желаю портить себе жизнь, пытаясь сделать её счастливой. Я больше не буду притворяться, что те жалкие крохи были настоящей любовью. Мне трудно тебя отпускать, но покойся с миром. моя мечта, а я буду налаживать собственную жизнь. Саманта сидела с закрытыми глазами, смахивая слёзы тыльной стороной ладони. Я опять спросила, как она себя чувствует. Саманта: "Грустно, всё ещё грустно, но уже спокойнее. Немного свободнее, сильнее, немного больше похожа на меня". Главное в траурной речи не слова, а то, как это помогает женщинам попрощаться со страстным желанием того, чтобы их матери вдруг изменились. Подобная надгробная речь мощная движущая сила на пути к переменам, потому что посредством символов направлена напрямую в ваше подсознание и потихоньку перепрограммирует его. Символические похороны лучший способ покончить со всеми этими, если бы Если бы я сделала это, она была бы со мной мила. Если бы я её спасла, она бы была счастлива. Если бы она получила больше внимания от меня, то в конце концов поделилась бы им со мной. Если бы я стала почти идеальной, то она перестала бы меня критиковать. Если бы я очень постаралась, она наконец полюбила бы меня. Для дочерей всю жизнь ищущих ответ на вопрос, что именно они делают не так, и пытающихся любым способом добиться любви и одобрения матери это переломный момент. Им приходится принять тот факт, что они всё время гонялись за мечтой, сеющей хаос в их жизни. И Саманта чувствовала это. Волшебной палочки не существует. Жить с гневом и сожалением и изжить их. Приспосабливаясь к правде, мои клиентки обычно мечются между сожалением и гневом. Я говорю им, вполне естественно чувствовать печаль или ярость, пока всё ваше существо пытается осознать, что вы не получили требуемой и заслуженной любви матери. Теперь дочье смотрит на собственные воспоминания о детстве через призму этого нового соображения, что обычно вызывает огромную волну грусти. Всё, что было причиной лёгкого раздражения в прошлом, теперь может спровоцировать необычайно сильный гнев. Важно, чтобы дочери принимали каждую эмоцию такой, какая она есть, и помнили, что в долгосрочной перспективе именно проработка этих сложных чувств, а не их подавление, способствует успокоению и даёт силу. После того, как письмо написано, и сильные эмоции, которые оно неизбежно пробудило, пережиты, я призываю дочерей сосредоточиться на изучении новых способов проработки чувств. Не следует лезть в конфронтацию, на роженную и в драку с матерью. «Лучше всего просто чувствовать гнев и сожаление, и пусть они расскажут вам больше о вас самой, о том, что вам на самом деле нужно и хочется», — сказала я Саманти. «Ваши новые знания станут основой ваших будущих решений касательно того, как продолжать отношения с матерью, поэтому не пытайтесь перегнать свои чувства, стремясь к быстрой развязке». Набор инструментов для работы с гневом и сожалением. Пока дочери ищут новый подход к потерям, я напоминаю им, что они не должны позволять своим эмоциям накапливаться без возможности выхода наружу, ведь существует много конструктивных способов их разрядки. Ниже я привела подборку инструментов и идей, которые помогли моим клиенткам успокоиться, когда эмоции усиливались. На какой бы стадии разбора отношений с матерью вы ни находились, думаю, этот набор вам пригодится, если вы будете сильно взволнованы, растеряны или переполнены чувствами. Столкновение с гневом и его устранение. Даже когда дочери думают, что уже стали специалистами по части выражения гнева, на поверку оказывается, что им знаком лишь вариант подавлять и взрываться. когда чувства скрывают до тех пор, пока их можно удержать внутри. Некоторые женщины копят свой гнев на мать, а выплёскивают его на всё что угодно или на кого угодно, кто вдруг заденет старые раны или разворошит старые воспоминания. Они ставят под удар личные и профессиональные отношения, а человек, для которого на самом деле предназначается этот гнев, их мать, даже не слышит их. У других же невыраженный гнев трансформируется в симптомы физических недугов. Женщины, которые постоянно имеют дело с гневом и выражают его криком на своих матерей, думают, что это сложная эмоция у них под контролем. Но крик также бесполезен, как молчание. Как я говорю своим клиенткам, он возвращает вас в состояние ребёнка и, соответственно, снижает степень доверия к вам. Хуже всего, что в этом случае Нет возможности для изменений, потому что мать не слышит, что вы говорите ей, если вы переходите на крик. Всё, что вы делаете, это снова и снова отдаёте власть ей. Есть лучшие варианты поведения, приносящие больше положительных результатов. Далее следуют инструкции, которые я даю своим клиенткам для изучения самых эффективных техник по управлению гневом, которые мне известны. Первое Почувствуйте гнев, не оценивая его. Понимаю, что некоторым женщинам сложно признать наличие гнева, потому что это заставляет их чувствовать себя виноватыми и даже предателями, но быть человеком означает в том числе и злиться. Мы все это делаем. Это не изъян, а важная часть нашей системы управления эмоциями. Попробуйте взглянуть на эту эмоцию с любопытством, чтобы позволить себе прочувствовать её и заставить послужить вам. Спросите себя: На что мой гнев обращает моё внимание? Что нужно изменить? Второе. Признайте, что вы имеете право чувствовать гнев. Скажите себе: "Мне сделали очень больно. Я имею право злиться по этому поводу". Гнев не делает меня плохим человеком. Нормально чувствовать вину за то, что я злюсь. Мой гнев даст мне силы, когда я буду правильно управлять им. Третье. Узнайте, как на самом деле выглядит гнев. Если одной из причин вашего страха перед гневом является опасение выглядеть некрасиво, то обратите внимание на телепередачи и фильмы, где женщины выражают свой гнев и уверенно отстаивают свои права. Вы обнаружите, что сила и решимость, отражённые на их лицах, часто весьма привлекательны. Они не выглядят мигерами, наоборот, приобретают определённое величие. Наследница один из моих любимых классических фильмов, в котором Оливия Де Хэвиленд играет очень застенчивую простушку, её избивает отец-тиран и предаёт жених, охотящийся на богатых невест. В течение фильма она постепенно меняется, признавая свой гнев и то, как с ней обращались на самом деле, и преображается физически. В последней сцене её выдержка и выражение лица чётко дают понять, она больше не позволит никому использовать себя. Сила, исходящая от неё, противоположна уродству. Внутренняя сила делает её красивой. Четвёртое. Выпустите пар с помощью физической нагрузки. Бегайте, гуляйте, играйте в теннис, плавайте, занимайтесь фитнесом и танцуйте под громкую музыку. Спорт способствует выработке эндорфинов, жизненно важных химических соединений, образующихся в головном мозге и необходимых для хорошего самочувствия. Это один из лучших способов избавиться от гнева, накопившегося внутри. Пятое. Найдите тихое место для визуализации. Выберите время, когда вас не будут отвлекать, хотя бы 5-10 минут, и сядьте в удобном уединённом месте, на ваш любимый стул. возголовье кровати, даже в машине. Закройте глаза. Глубоко вдохните носом и медленно выдохните ртом. Представьте, что ваше дыхание это тёплый плавный поток, направленный то во внутрь, то наружу. Повторите так 4-5 раз. Почувствуйте, как дыхание наполняет даже напряжённые места, унося при выдохе эту напряжённость. Теперь представьте самое красивое и спокойное место, в котором вы когда-либо были. У меня это голубая с отблесками бухта, окруженная черно-зелеными скалами у большого острова на Гавайях. Представьте себя в этом месте. Позвольте себе насладиться воздухом, солнцем, ветром, красками и запахами. Вы заметите, как вам станет спокойней. оставайтесь здесь столько сколько нужно вдыхайте и впитывайте спокойствие этого места всё что вам нужно делать здесь это дышать и отдыхать пусть ваши мысли уносит лёгкий морской ветерок почувствуйте как дыхание и ритм сердца замедляется задержитесь здесь в тишине как будете готовы покинуть это место оглянитесь ещё раз вокруг и открывайте глаза это место всегда с вами Вы можете вернуться в любой момент. Когда вы злитесь на саму себя. Когда женщина сталкивается с гневом, обращённым на мать, её мучает вопрос: как может тот, кто должен любить её, вести себя так бездумно и даже жестоко? Вопрос, мгновенно возникающий следом, обычно адресован ей самой: как я могла терпеть такое обращение так долго, даже сейчас? Саманта, как и другие дочери, выросла с убеждением, что если её мать несчастлива или не добра, то это потому, что именно дочь делает что-то не так. Однако теперь, как она поведала на одном из сеансов, она стала задумываться: как я могла позволить ей так плохо обращаться со мной? Почему позволяла себя контролировать? Почему не могла постоять за себя? Почему я позволила этому случиться со мной? как я могла быть такой услужливой в попытках сделать её счастливой. В сущности, Саманта перешла от одной формы самобичевания к другой. Она всё ещё спрашивала, что со мной не так. Крайне важно, чтобы дочери окинули критическим взглядом вину и гнев, направленные на себя. Вот что я сказала Саманте и говорю всем своим клиенткам. Вы были зависимы, беспомощны и запрограммированы подчиняться авторитету. Ваша мать была больше, старше, умнее и намного сильнее вас, и вам пришлось с этим смириться. У вас не было выбора. Что бы вы сделали? Ушли бы из дома и нашли работу в 7 лет? Абсолютно естественно злиться на себя. Это часть процесса вашего осознания, насколько плохо с вами обращались. Но самобичевание не приносит результатов. Оно ничего не решает, не облегчает и не улучшает жизнь. Оно только создает дополнительные трудности. Я прошу клиенток использовать ниже приведенные утверждения, чтобы начать целительный процесс прощения себя и сочувствия самой себе, ведь они так заслуживают этого. Мой совет. Читайте эти фразы, повторяйте или записывайте каждый раз, когда задаетесь вопросом, как я могла это допустить. «Я сделала все возможное», Исходя из тех знаний, что у меня тогда были. В детстве у меня не было возможности и достаточного кругозора, чтобы понять, что происходит на самом деле. Меня ещё в раннем возрасте запрограммировали подчиняться и угождать матери, и эта мощная программа сидит глубоко. Моё чувство вины и страх последствий были сильнее желания изменить отношения, но теперь изменения происходят. Я не одна, многие испытывают трудности при отделении от нелюбящих матерей. Меняться сложно всем. Мне было трудно оставить надежду, что все может наладиться, и я все никак не могла принять тот факт, что она вряд ли изменится. Я не обладала достаточной властью и нужными инструментами, чтобы изменить положение вещей. Я прощаю себя. У моих клиенток... Не только не было требуемых методов для установления чётких границ и рамок между ними и их матерями, они также не знали, что имеют право получить эти инструменты и пользоваться ими. Правда о печали. Какое-то время после написания письма и переживания боли от столкновения с прошлым, практически любая мелочь может спровоцировать у дочери печаль. Воспоминания фильм или передача, рассказывающая о матери и дочери, у которых была такая близость, о какой женщина мечтала, но никогда не имела. Печаль это нормально. Я всегда говорю клиенткам, что она помогает им понять, они способны на чувства, и эти чувства нужно уважать и защищать. Знаю, какой пугающей может быть такая печаль. Любую женщину может больно ранить осознание того, что мать её не любила. Некоторые признаются, что во время такой печали кажется, что ты на дне глубокой тёмной реки и не можешь вынырнуть за глотком воздуха. Некоторые начинают паниковать, когда проходят через столь сильное чувство, но я каждый раз убеждаю их, что они не сходят с ума, а просто глубоко опечалены. Они не разобьются на мелкие кусочки, эти слёзы помогут им исцелиться. Подчас нам кажется, что печаль, как и депрессия, никогда не уйдёт. Мы боимся, что эти чувства сохранятся на всю жизнь, и поэтому мы натягиваем улыбку и притворяемся, будто всё хорошо, чтобы вернуться к своим делам. Или не принимаем эти чувства всерьёз, мол, знаю людей, у которых бывало и похуже. Мы не хотим погрязнуть в собственной печали. Но если мы не посмотрим смело ей в лицо, то очень вероятно, что она продолжит нами управлять. Нам нужно пройти сквозь печаль, не обойти сзади или вокруг, а именно пройти через неё. Для этого требуется определённое мужество, безусловно. Как бы я хотела избавить дочери от этого этапа или предложить упражнение, помогающее мгновенно стереть все печали, но это невозможно. Однако я могу пообещать, что если они примут и прочувствуют глубокую печаль, то она постепенно ослабнет. и со временем в значительной мере уменьшится. Визуализация, описанная ранее в этой главе, и физическая активность для снижения эмоционального напряжения смогут помочь, когда печаль станет невыносимой. Используем эмоции, чтобы разорвать круг. Пока отношения с матерью продолжают накаляться, каждой дочери нужно принять очень важное решение. Она может продолжать непростой процесс примирения с собственными чувствами, чтобы в дальнейшем они привели её к ясности и реальным переменам. Или она может сидеть на этих чувствах и защищаться от боли с помощью оскорбительного и недопустимого поведения, как это делала её мать. Главная страховка дочери от повторения пути своей родительницы в том, чтобы отважиться на проработку собственных тяжёлых чувств. и изучение всего, что они могут ей сообщить. Только это позволит ей наполнить свою жизнь настоящей любовью, которую она так редко получала от матери.